Глава 5. Две головы хорошо, а одна надёжнее. Аврора. Добрый день, леди, поклонился мне мужчина преклонных лет. Обморок мой не продлился слишком долго. Лежала в малой гостиной на мягкой кушетке, а рядом стояли управляющий и врачеватель. Тот самый врачеватель, который в прошлом месяце приезжал к нам в имение, чтобы вылечить руку Берга. Брат неудачно упал с лошади, но перелом быстро зарос. Да, кое-что в этом мире было куда развитее, чем в моём. Например, магия. Добрый день, месье Пируа. Рада вас видеть. Постаралась я улыбнуться, но вышло отвратительно. Боль в ноге стала нестерпимой. Меня вызвали вас осмотреть. Но будет куда лучше, если вас сначала омоют. Боюсь, не смогу оценить ваше состояние. В этой своеобразной маскировке. Видела, как врачеватель старался подбирать слова, чтобы не дай Всевышний не оскорбить меня. «Конечно, конечно!» – тут же запричитал управляющий. «Сейчас же созову девиц!» Мужчины удалились, а я, с сожалению, посмотрела на кушетку, которую теперь кому-то придется чистить. Хотя, скорее всего, ее просто выкинут после такой неординарной гости. Служанка пришла за мной минут через 15, когда мне удалось задремать. Она помогла мне добраться до гостевой спальни, где меня уже ждала ванна, наполненная горячей водой. Рядом стояла бочка. Ваша милость, разрешите, я помогу вам. Молоденькая девица, не дожидаясь моего ответа, ловко сняла с меня испорченную одежду и грязную обувь. Я с трудом перетерпела боль. Я принесу вам что-нибудь на замену. «И почищу ваши сапоги», – проворковала она, складывая тряпки в мешок. «Милая», – привлекла я ее внимание, – «постарайся отыскать для меня одежду с мужского плеча. В обратный путь я поеду верхом». В горячей воде я разомлела, хоть и менять ее служанкам пришлось дважды. Бедные мои волосы отмывались хуже всего, но щепотка порошка магнолии сделала свое дело. Темные от воды… Уже вскоре они переливались золотом, будто и не встречались никогда с грязью. Служанка как раз принесла стопку с чистой одеждой, и когда меня обтирали широкой белоснежной простынёй, кое-как стояла на одной ноге, стараясь не ступать на вторую. Она действительно распухла и выглядела ужасно. Я нашла то, что вы просили, Ваше милость. Только бельё новое, оно очень скромное, и боюсь, что может быть мало. «Его шили для леди Агелии», — с грустью проговорила девица. Сочувствовала им. Прекрасно знала о том, какая трагедия настигла эту семью в прошлом году. Дочка Пира Денараш в ночи выпала из окна. Врачеватель сказал, что чужая магия повела ее во сне, но я не верила в этот бред. Сама в детстве страдала лунатизмом. В том детстве. Другом. «Давай-ка примерим». Миссия Пироа поди уже заждался. Одежда пришлась впору. Хоть нижняя рубашка и немного сдавливала грудь, но оно и к лучшему. В мужском костюме грудь совершенно точно будет лишней. Сапоги не обувала. Одна из служанок осталась со мной, чтобы дождаться врачевателя, и он не заставил себя ждать. Всё не так плохо, как описал управляющий. Хмыкнул мужчина, закончив магический осмотр. Переутомление компенсируется отдыхом и сном, а вашу ногу я уже излечил. Благодарю вас, месье Перо, но признаться мне нечем вам отплатить. Полно вам. Мы с вашим папа старые друзья, и вашей благодарности мне будет вполне достаточно. Лучше расскажите, почему вы оказались здесь одни, да ещё и в таком виде. Сидели в креслах, тогда как управляющий стоял рядом. У нас в вымени гостил Лерг де Бельво. Начала я заготовленный рассказ. Он просил у папа моей руки и получил согласие. Мы отправились в путь. Свадьбу должны были сыграть в вымени Лерга. Да только на нас напали в дороге. Мне удалось бежать, но всех остальных убили. Да-да, подключился к беседе управляющий. У нас на ночь оставался пир де Кюро. Он говорил о том, что по пути им встретились перевернутые повозки и тела. — Пир де Кюро? — переспросила, понимая, о ком говорит мужчина. — Все верно, Ваша милость. Прямо перед Вашим появлением они покинули имение и направились в столицу, дабы оповестить короля о том, что Лерг Дебелево мертв. Ужасная, ужасная трагедия. — А что Пир де Кюро делал в наших краях? «Не помнила такое имя рода. Точно не из наших». «Так направлялся в столицу по каким-то делам». «И ты, конечно же, уже видел Пиро де Кюру ранее», – распустил его в отсутствие хозяев. Управляющий покраснел и покосился на служанку, которая искусно делала вид, что смахивает пыль с абажуров. «Так явно покраснел, что и уважаемый врачеватель заметил это и нехорошо нахмурился». Ну-ка, рассказывай, почему пустил незнакомца в дом? Гаркнул месье Пируа так, что даже я вздрогнула. Только его милости не рассказывайте, заклинаю вас. Пущайте, кинулся управляющий к врачевателю. Немедленно рассказывай. А всё оказалось до банального просто. Управляющему заплатили, и, судя по его бегающим глазкам, заплатили много. И ведь не узнал бы никто, если бы я так вовремя не заявилась. «Хватит!» – оборвала я речь управляющего. «Мне нужен мой конь и люди в сопровождении, чтобы добраться до своего имения». Понимала, что здесь больше не произнесу ни слова. Доберусь до имения и расскажу все отцу. А там пускай сам решает, что делать. В конце концов, в столицу и письмо послать можно вместе с конюхом. А ловко пирды Кюров все провернул. Ехал мимо и вообще ни при чем. Да и свидетелей нет, кроме меня». А я там, глядишь, в лесу заплутаю, да помру. Потому что барышни в этом мире такие, что и чихнуть на них страшно. Ужасный человек. Так не могу предоставить вам людей, ваша милость. Все, кого по статусу мог бы дать, уехали вместе с хозяевами. Остались только двое свободных. Мика да перрон. Ну и они через час уедут в столицу. Пир ДНР швелил сундуки с вещами в столичный особняк привезти. даже если дом, то они так скоро не успеют вернуться, а при Каспиром мне исполнить куда важнее. Хорошо. Пусть подготовит мне коня. Сюда добралась одна, так и обратно доберусь. Неизнеженная барышня. Что вы, ваша милость? Вы воспротивился моему решению, ворчеватель. Ваш папа никогда мне не простит, если допущу, чтобы вы одна до да через лес. «Нет, нет, даже не думайте!» «Что же вы предлагаете, месье Перуа? Ждать, пока сопровождающие вернутся?» Не могла терять столько времени. Три дня пути до столицы и еще три дня обратно, почти неделя. Король и не поверят потом. Спросит у отца. «А почему это вы так поздно уведомили нас о таком неслыханном происшествии?» И что он ответит? «Моя дочь отсиживалась в чужом имении, потому что ее некому было сопроводить?» Другого выхода я не вижу, Лиди. А я вижу. Идея пришла в голову моментально, будто озарила ни с того, ни с сего. Я отправлюсь в столицу вместе с вашими людьми, а потом вместе с ними же ворочусь. Тогда и я поеду с вами, откликнулся врачеватель. Мне давно пора пополнить запасы порошков в Дамазии. На то мы порешили. Только об одном я умалчала. Собиралась донести о произошедшем Пиру-де-Нераш, чтобы тот оповестил короля. Так будет намного быстрее. Тела с дороги и дворовые уберут. Об этом и распоряжусь. Да отцу весточку пошлю. Разницы нет, кто письмо доставит, холоп или свободный. Главное, что доставит. Уже через час мы выехали из-за меня. Как бы ни старался месье Перуа уговорить меня сесть в карету вместе с ним и служанкой, Я не поддавалась. Больше не чувствовала себя в этом гробу в безопасности. Сердце обливалось кровью, а глаза наполнялись слезами, когда перед взором вставала картина смерти нянечки. Но я сильная, переживу. Верила, в следующей жизни ее ждет только хорошее. «Лидия Даламаш, уже вечереет. Нам бы остановиться на постоялом дворе да переждать ночь. Вам требуется отдых и покой». прокричал мисье Перуан, неловко выглянув из кареты. "Я не устала и вполне могу скакать всю ночь", ответила, оборачиваясь. Белокурый демон не отставал от повозки, которая ехала впереди экипажа. Рада была вновь встретиться со своим другом. "Мой мальчик не подвёл меня и добрался до имения Донараш. Помнил дорогу, потому как часто преодолевал этот путь вместе со мной". Кто бы что ни говорил, всё-таки это умные создания. не чита некоторым людям. Так я устал, Ваша милость, честно признался врачеватель, развернувшись, поравнялась с каретой и неслышно прошептала: Мы остановимся мисье Пероа, но вы должны знать ещё кое-что. Тот человек, которому управляющий так опрометчиво помог и есть убийца Лерга де Бельво. Глаза мужчины в страхе расширились, а служанка ойкнула, прикрыв ладонью рот. «Именно эту информацию я везу в столицу. Но и пир де Кюро также направляется в столицу, а значит, вполне вероятно, что на ночь он остановится на постоялом дворе». «Хотите соседствовать с убийцей?» спросила, не ожидая ответа. «Я нет. Тем более, что он видел меня в лицо».